Сан Салей. Вудистические тайны и тайны творчества. Собирать картины – удовольствие, доступное немногим. Хорошая живопись – всегда редкость, а в наши дни особенно. Правда, бывает, что в отдельно взятой стране вдруг происходит бум, и таланты родятся, кажется, ну, просто пачками. Так было в России в памятные еще времена. И вот на одном из Карибских островов в стране Гаити это случилось. Почему? Почему? Дорогой это было уже трудно назвать. Гравий размыло дождем, и возникшая в вязкой почве колея напоминала русло реки, с высокими, как берега, бортами. Провалиться так уж и не выбраться, даже на «Тойоте Лэнд Крузер» с четырьмя ведущими, и все в гору, тащась вдоль края обрыва, невидного, а только угадываемого в густом тумане. Но что делать, если Проспер Пьер Луи выбрал место жительством именно Кенсков? Там, правда, гораздо прохладнее, чем внизу, в порто принси и виды открываются прямо-таки альпийские, но туда, куда Проспер забрался, надо было отправляться с запасом еды, питья и вера что путь этот необходимо преодолеть. Я же, признаться, несколько засомневалась. Когда же эта как бы дорога встала практически вертикально, готова была уже от задуманного отказаться, повинуясь и признав, что действительно обнаружившаяся у меня страсть к гаитянской живописи добром не кончится. Но тут неожиданно сквозь туман и дождь прорезалась фигура, и это был он сам, мэтр Проспер. В его облике ничто не свидетельствовало ни об его профессии, ни о признанности, известности уже международной, Мы бы мимо проскочили, если бы не наша спутница, швейцарка, давняя его поклонница. И только когда, поздоровавшись, обнаружилась его особенность, он улыбался иначе, чем большинство из нас. Про таких говорят, не от мира сего, блаженный или художник. Мир узнал о существовании этого феномена, гаитянского искусства, недавно, в сороковых годах, и началось такое открытие работ Гектора Гипполита, Известность пришла к нему неожиданно и мгновенно. Картины враз расхватали по частным коллекциям, пошли выставки, но только прижизненный этот успех недолго длился. Гектор Гипполит умер на пороге славы в 1948 году. Тут как бы некий рок в Гаите присутствует. Едва артист прорывается на большую сцену, с ним непременно что-то случается. Недавно смерть восходящей звезды Стивена Саана Маглора... Его убили. Соседи. И с концами. Все были в курсе, но никто наказание не понес. Полицейская служба, как и многое в этой стране, лишь фикция. Цена жизни копейка. И градации отсутствует, кого вдруг не стало. Ну, подумаешь, художник, да на Гаите чуть ли не каждый второй рисует. И правда, страна, где в особенности после эмбарго практически все импортируется, за исключением разве что пиво «Престиж» да «Рома Барбанкур», В изобилии лишь предметы искусства. Картина, скульптура, из камня, дерева, металла, художественные промыслы. Вот это на каждом углу. Поначалу шалеешь. Я по приезде хотела было скупить все у первого же уличного торговца, если бы не препятствуя в лице мужа, после бесполезных увещеваний отрезавшего «денег не дам». Грубо, но, как оказалось, справедливо потому что вскоре обнаружилась галерея, и тут началась совсем уже другая стадия, но тоже выяснилось не последняя. Когда галерея напоминает кондитерскую, где хочется всего, на этом этапе клиент обречен, хозяин просто-таки обязан его облапошить, что он и делает сознанием, как бы даже долго обманутые, отрезвевшие, униженные собственной доверчивостью, но зато закалившиеся и при всем том сохранившие свою страсть, такие являются в те галереи вновь, но в иной постаси, не отвлекаясь на возникающие соблазны, для чего лучше вообще не глядеть по сторонам, идя прямо к цели, давно, чем дольше, тем лучше, запримеченной, облюбованной. Но обязательно с выражением скуки, равнодушия. Признаюсь, мне это не сразу удалось. Таков ритуал. Хозяин тоже интереса особого не проявляет. А что вы думали, это вам не магазин готово платье Затем начинается игра, и хотя результат известен, пока бениться обеим сторонам тоже по ритуалу положено. Но так, чтобы еще и уважение друг другу выказать. Хозяин, чуть уступая, одобряет, но сдержанно, вкус покупателя. Покупатель, в свою очередь, намекает, но очень тонко, что именно этой галереи отдает предпочтение расстаются как близкие друзья-единомышленники. Только при соблюдении всех этих нюансов можно почувствовать удовлетворение. Теперь картина ваша, и во сколько она обошлась, значения уже не имеет. Зато у каждой остается своя история. Когда проезжаешь мимо галерей, мапу, манин, бурбун, лали... «Надер» и «Са» представляются лица и владельцев, кстати, все они по происхождению иностранцы, на эти осели, так сказать, из любви, и наши взаимоотношения. Они развиваются не только, когда приобретаешь что-либо, можно просто зайти посмотреть картины, если товар, то живой, то есть видоизменяющийся, потому что ты сам раз от разу по-разному их видишь». «Полгода прошло с той поры, как я кидалась к уличным торговцам, восхищаясь сочными декоративными холстами, что мне мнились прям-таки шедеврами. Завораживала и дешевизна. В Европе разве что постеры столько стоили, но эйфория миновала, хотя в Гаити в самом деле чуть ли не каждый второй рисует, настоящих художников немного» иначе и не может быть. Но нет сомнений, что гаитяне народ с бесспорным артистическим чутьем, ярким живописным даром. И не только наивностью, первозданностью гаитянская живопись пленяет. Тут встречают авторы столь же изысканно прихотливые, что и не верится, что все они самоучки. Впрочем, не совсем так. Они учатся друг у друга, а вот что самородки это да. Но, например, живопись Тиара или Дарартью авангардна настолько, что гаитянский корень в ней уже трудно узреть. Хотя у таких выдающихся мастеров, как Сижурне, Гургю, при всей их утонченности, безудержности воображения, все-таки природное, национальное всегда проступает. Тут есть и направление, так сказать, историческое. В этой манере работали Андре Пьер, Вальсан, братья Блес. Излюбленные сюжеты, герои-освободители, генералы Дессалин, Петион, Лювентюр, крестов, объявивший себя потом императором, по той же схеме, что и Бонапарт, которому гаитянские вожди старательно подражали, начиная свою деятельность с освободительства, а заканчивая диктатурой. Кстати, французская республика революцию на Гаите поддержала, одобрила, что восставшие рабы жгли поместья проклятых угнетателей, тоже, между прочим, французов по происхождению. Уж пролилось кровушки в уцелевшее же поместье победители, как водится, заселились с паугашем уже революционным пылом. Таковы факты. Но чистая прелесть, когда на картинах Блёза, в синих мундирах с опалетами, в треуголках, на лошадях, горсуют или в салонах, на европейский манер обставленных, беседуют дамы, в кринолинах жеманятся, а физиономии африканские. Уже одно это очаровывает, этокий сдвиг, шибка прямо-таки сюр. А на самом деле самое, что ни на есть, реальность. Так оно и было. А кажется, стилизация буфонадой, смесью французского с нижегородским, очень, впрочем, жизненной, смачной. Наивное, но и ведьмовское что-то. Сродни Михаилу Шемякину, серии его петербургских карнавалов Петровской эпохи и по тщательности выписанности интерьеров, подчеркнутой сценичности ограниченного как бы рампой пространства, напоминает эскизы к театральным постановкам «Мир искусников». А вот уже самого Блёза особенность — золотистый колорит, замечательно гармонирующий с темнокожими лицами. На современных гаитянских купюрах, называемых гурдами, изображены те же доблестные генералы, что и у Блёза, в ополетах, высоких, шитьем воротниках и снегроидными чертами лица. Кстати, о богатом соседе. Судя по книге Селдана Родмана, американского критика и поэта, вышедшей недавно в Нью-Йорке вторым изданием, наиболее ценные образцы гаитянского искусства принадлежат коллекционерам из США. И когда книгу листая, видишь даты этих приобретений, слюна закипает. Значит, прелесть такая была доступна еще совсем недавно, в 70-х, 80-х. Изучая каталоги, скажем, собрания Тисенов и Лугана, подобных эмоций не испытываешь. К владельцам Лукаса Кранаха, Гольбина, зависти не возникает, не так ли? Многие западные интеллектуалы, включая Андреа Мальро, посетившего Гаити в 1975 году, удивлялись. Как, почему на этом именно Карибском острове, К тому же только в части, где расположена Гаити, полуграмотные крестьяне вдруг начали писать так, что профессионалы от восторга задохнулись. Откуда? Что взялось? Ведь какие на Гаити традиции? Свезли сюда рабов, держали в скотском состоянии, в итоге рабы восстали. Было это почти 200 лет назад, но и освободившись, Гаити небогатой и непросвещенной не сделалось. Грабили, помыкали уже, правда, не белые, а свои. Результат... Из всех стран Карибского бассейна у Гаити самое плачевное положение. Так откуда же? Чтобы в середине XX века открылся внезапно столь причудливый мир, такие образцы, фантастические, не имеющие аналогов, должны же быть какие-то предпосылки. Но и прошлое ничего не подсказывало. Отнюдь ни Индия, ни Китай, где понятно, с каких глубин что всплывает, тут же вроде как на ровном месте, прежде совсем не обжитом. И что, выходит, чудо произошло? Наверное. А почему нет? Бывает, что дикарские поделки от того только, что они сделаны вручную, распаляют сердце туриста, одуревшего от ширпотреба. хорошая ракушка с отбитыми краями, потому что достали ее со дна. Но это далеко от искусства. В Гаити же не подделки искусство царствует, и, что поразительно, на фоне общего невежества, нищеты, хотя, кто его знает, может, как раз так и бывает, по-ахматовски, и ссора стихи растут. Гаитянская живопись на сегодняшний день включает в себя и наив, и модерн. В сущности, они соседствуют, но и очень разница. Одно дело, когда жирафам автор придал ослиные обличия, поскольку у жирафов в Гаите не водится, а слов пруд пруди, или когда в жанровой сцене петушиных боев петухи по-боксерски дерущиеся изображены в рост человека. Тут сама казусность умиляет. Ну, до чего свежо. Ах, тянет в пампасы жителя большого города. Но совсем-совсем другое, когда встанешь у картины Тига или Проспера Пьер-Луи, в очередной раз дивясь, какое же тут разнообразие приемов, с какой виртуозностью они выказаны. «Холст кажется осязаемым, иной раз кружевным, иной раз затканным, как габелин, полотно. А что за краски? Какая отвага в их сопряженности? Желтый светится даже в темноте, лиловый с ним рядом, бездонен. А что там изображено? Это приходит на ум в последнюю очередь. Лично мне. Правда, теперь какое-то время в Гаити прожив, я работа этих художников воспринимаю уже иначе, чем раньше». Да, с одной стороны, в живописи прежде всего цена именно живопись, что равно справедливо и для музыки, и для литературы. Страсти по Матфею Баха, конечно, прежде всего гениальная музыка, но еще и история Христа. И только понимаешь, про что там речь, можно осознать в полной мере, что произведение это божественно. Бах, как известно, был религиозен, и потому все у него глубинно, целомудренно, Как избранному свыше открылся евангелический текст. Да, надо признать, что есть в мире нечто, что без религиозной интуиции неосуществимо. Как писал в своих трудах протеерей Александр Мень, чем больше развит у человека интеллект, тем явственнее открывается ему мистическое, неподвластное анализу. И Бетховен, и Пушкин верили. Без веры нельзя быть творцом. Когда в галерее мадам Бурбун-Лали я впервые увидела работу одного из лидеров группы Сан-Салей, Святое Солнце, Экзиля, меня притянули именно так, его клубящиеся, растекающиеся, подвижные как ртуть, лики. Казалось, в облаках, космосе они зарождались и взирают сверху, на нас, на землю. Или это духи умерших, отлетающие с последним, прости. А может быть, минады, порождение колдовства? Словом, загадочно и прекрасно, и каждый штрих при всей затейливости снайперски точен. В целом впечатление создается завораживающей переменчивости, как в калейдоскопе. Манера очень характерная, но при едином общем зерне открываются возможности бесчисленных вариаций, версий, трактовок, как для автора, так и для зрителя. картина экзиля я восприняла тогда как чистый модерн. Выплеск ничем не сдерживаемого, буйно изысканного воображения артиста. Но спустя недолго оказалась в баптистской миссии в Кенскофе и зашла в тамошний музей, умещающийся в двух комнатках, где была витрина с выставленными в ней культовыми предметами вудизма. Как указывалось рядом на табличке, своими ведьминскими промыслами вудисты навлекли на Гаити бесчисленные беды, болезни и нищету. Оценка для вудизма довольно-таки лестная коли он признается христианами такой грозной силой. Так вот, там в витрине была скамеечка, расписанная точь в точь такими же растекающимися, как ртутные капли, ликами, что и работы экзиля. И тот же был точечный узор и мелко-мелко заштрихованные извилистые диковинные очертания фигуры. Правда, в тех культовых предметах отсутствовала пульсация, исходящая от полотен художника. То, что экзиля сверкало, искрилось, тут было как бы пылью припорошена. Но связь одного с другим стала очевидной. Содержательность картин группы Сан-Салей вудистскими символами не исчерпывалась, но, безусловно, ими направлялась. Словом, то, что казалось артистическими фантазиями, было, как выяснилось, проникнуто сакральным смыслом. Так что же такое вудизм и откуда он, религия, суеверие взялся?» Вудизм был вывезен черными рабами со своей африканской родины, в основном Гвинеи и Бенина. Прибывшие в Гаити в цепях, униженные, бесправные, люди эти из поколения в поколение передавали единственное, что нельзя было у них отнять. То, во что они верили. Будь, господа угнетатели, не так невежественны, ослабь они на рабских вы их удавку, глядишь, и жил бы себя в вудизм. Но белые господа в темноте своей в эту эпоху прислуги черной равнялись. Вот и здравствует буддизм до сих пор. Когда-то рабам давалось ощутить себя свободными, только впав в транс. Обстоятельства изменились, но навык остался. В VI-VII веке до Рождества Христова нечто сходное происходило в Элладе, когда греки, казалось бы, стремившиеся к гармонии во всем, впали в дианистический культ. Доводили себя до иступления плясками, одурманивались конопляным дымком, и оргии их тоже воспринимались как служение приобщение к божественному. Так позднее было в России, в секте хлыстов. А совсем-совсем после, правда, слабым выхолощенным отголоском, возвернулось в нынешних дискотеках, где в красноватом мерцании софитов молодые притворяются бесноватыми, но это в основном уже спорт. До священного шабаша не тянет так что выходит только буддизм теперь сохранил древние традиции в настоящий момент все практически население Гаити крещено в христианскую веру исправно посещает церкви где на воскресных проповедях не протолкнуться но они же эти самые дисциплинированные христиане от буддизма тоже не отреклись продолжают его исповедовать собираться на ритуальных церемониях впадая в священный транс в котором кто что не выкинет, хоть голову живому петуху откусит, все свято, высшим смыслом осенено. Двоеверие тоже не новость. Оно встречалось и в глубокой древности, к примеру, у израильтян, когда при совместном существовании с хананеями среди народа Ягвы, Бога Единого, стало распространяться язычество. Хотя двоеверие, по словам Александра Меня, свойственно народам низкой культуры, воспринявшим высокую религию. В Гаити вудизму периодами то покровительствовали, то яростно с ним боролись. Генералы Лувертюр, Петион, Десалин не только переняли принявшую их французскую моду, им хотелось показать себя людьми, просвещенными, идущими вровень с веком, и они крепко взялись за вудизм, чтобы начисто искоренить его в своей стране. Но, как это и бывает, вудизм лишь подполье ушел, обретя еще мощное очарование запретности. А потом уже и покровителей обрел. При Девалье вудизм уже чуть ли не с лояльностью к режиму отождествлялся. И кто рвенья на церемонии не проявлял, оказывался под подозрением. Но даже такое насильное внедрение не погубило, не подорвало буддизм Выходит, действительно сила? Теперь буддизм признан в Гаите официально. 1 ноября объявлено нерабочим днем. По буддистскому календарю это едва ли не самый главный праздник когда чествуют мертвых. Культ смерти — одна из основ буддизма и вудист и в святцах его олицетворяет барон Суббота, персонаж внешне весьма зловещий, в цилиндре на голом черепе или же в период папы Дока, изображаемый в темных очках, по примеру, Тантон Макутов, опричников диктатора Дювалье. Считается, что зомби именно на Гаити возникли, и что поныне буддистам практикуется воскрешение мертвых. Гаитяне пуще всего боятся умереть не совсем, тогда умеющим можно завладеть их волей, и они сделаются слепым оружием в чужих руках. Но кто умер всерьез, тому почет уважения Покойника помещают в домик склеп, богатой лепниной украшенной, а либо в розовом, либо в голубом тоне. Такие веселенькие поселения мертвых вплотную подступают о годороге, соседствуя с лачугами живых, и выглядят ну куда солиднее, основательнее. В праздник же 1 ноября на гаитянских кладбищах до того многолюдно, шумно, что, как говорится, и мёртвый проснётся. там там и чуть не лопаются от оглушительной дроби, в монотонности которой кайф верный и ловит. Пляска длится часами и тоже разнообразием не отличается. Но задача — довести себя до того предела, когда уже впадаешь в транс. Периодически присутствующие себя подогревают. Чаще всего используется клорет, но годится и ром. Но все это только преддверие. А вот чего именно, рай или ада, это уж трудно определить. Потому что в буддизме и рай, и ад в христианском понимании отсутствуют, а существует нечто иное, целостное, где парит, несется в воздушных потоках душа, не ведая ни добра, ни зла. Из чего следует, что она безгрешна, а коли нет понятия греха, никто, значит, ни в чем не виноват, и каяться не надо. То есть просить можно себе всё оригинально, правда? Об этом надо бы отдельно, но не могу не сказать, что в данном аспекте буддизм весьма повлиял на менталитет гаитянской нации. И отнюдь не в лучшую сторону. Теперь, когда буддизм не преследуется, ритуальные церемонии стали уже и бизнесом, вошли в индустрию туризма. Тому, кто покупает тур, скажем, в клуб Мед, в Гаити выдержаны В обычном международном стандарте, помимо, например, игры в теннис, в гольф, бесплатной выпивки и прочего, еще и вудистские ужасти предложат с приворотными зельями в духе мандельштамовского супа варева из ребячих пупков. Можете считать, что приобщились к вудизму. Ну, а если кто захочет еще основательнее подковаться, материалы имеются. Книга, написанная Альфредом Метро, Может быть, самая тщательная, основательная попытка проникнуть в уддийские дебри. Уж так там все расписано. И что какой символ обозначает? И все ритуальные церемонии препарированы, разложены, как в анатомическом театре. а Вот только духа нет, колдовства, волшебства. Того нет. Почему в это верят? Наверное, такая задача исследователями и не ставится. Ее берут на себя артисты, художники. Вот кто настоящие апологеты веры в дух, в личность, в себя самого, но уж тут самое, что ни на есть, мистика. Откуда он, этот дар, берется? Гаитянская живопись чудо покруче буддизма, тяга, просперсия, журне, вот чьи образы на гаитянских купюрах следовало бы изображать, а не генеральские. Но что ж, сколько раз нужно помереть, чтобы соотечественники тебя признали. Впрочем, в Гаите на рынке картин смерть художника отражается мгновенно. Конъюнктура изменяется, можно сказать, еще до похорон. Цены на работы умершего вздергиваются в два 3 раза. Да что там, в десятки раз. Недавно вот в частном доме продавалась картина «Сежурне» «30 тысяч американских долларов». И еще считалось, что это скромно. Работы Стивенсона Маглора, который вкалывал как конвейер, кстати, потрясающая продуктивность, тоже особенность художников-гаитянцев, знающих, будто какой-то им отпущенный короткий земной срок, недавно еще пачками без подрамников лежали на полу в галереях, и вдруг в рамы дорогие оказались окаймлены, и цены выставлены, ну, те самые, что ему положены. Не по гаитянским уже меркам, по мировым. Причина тут не в признании, что талантлив слепому было ясно, но требовалось еще и помереть. Всего-то. А пока живут, работают как заведенные, что отмечается и в популярных книжных сериях о разных странах. Гаитянские художники, там говорится, работают фулл-тайм. Мне довелось быть тому свидетелем. Видела еще непросохшие картины Проспера. В книге Родмана он назван доминантой группы Сан-Салей а в книге Юрбона «Тайны буддизма его работы даны как иллюстрации к этим тайнам, что называется с пылу жара, и этой свежей продукции все стены ангара в кенси-кофе были завешены. Какую же надо иметь просто даже физическую выносливость, чтобы так вкалывать? Что же до остального? Тут явно не обошлось без колдовства. Такая мощь воображения, бесконечное разнообразие деталей, любовно, с явным наслаждением выписанных, Да что по сравнению с этим все его буддийские заклинания. Хотя если Просперу они помогают, пусть. Полотна его и вправду дышат, несут в себе заряд. Мироздание, наверное, он ощущает и как реальнейшую в каждой своей клеточке плоть, и как мистерию завихрения духа. Словом, настоящий артист, в котором и божественное присутствие, и дьявольское, чертовское. Снимая со стены ту работу, что мы выбрали, Проспер, обернувшись, сказал. «Холст вправду хороший, добротный», — и улыбнулся. Если бы не эта улыбка, не выражение глаз совершенно бесхитростное, мы бы не поняли, что он имеет в виду именно холст как холст, как материал, орудие производства. А что на холсте? Да так пустяки. Из ряда тех безделиц, что пушкинский Моцарт между делом сочинил и показал Сальери. Когда этот материал готовился к печати, пришло известие о смерти Проспера пьер 1997 год.